Глава 18. Солома в волосах. «Что сейчас действительно важно, – сказал Питер, – рисуя ложкой на скатерти, – невидимый чертеж, – так это водопровод. Мы должны срочно привести его в порядок и устроить над бойлерной приличную ванную. Здесь мы можем поставить печь, а вот здесь поставим цистерну. Тогда мы сможем подвести воду из ванной канализации, если ее сейчас можно так назвать». Думаю, рядом с ванной можно устроить еще одну спальню. А если нам потребуются еще комнаты, э, можно перестроить чердак. А маленькую электростанцию устроим в конюшне. харит согласилась и решила внести свой вклад. Бантер мужественно молчит, но с кухней нужно что-то делать. Он говорит, что это историческая ценность, но, позволю себе заметить, это очень древняя история. Мне кажется, ее построили еще в викторианскую эпоху. Вернемся на несколько веков назад и сделаем ее в стиле Тюдор. Предлагаю устроить очаг, жарить мясо на открытом огне и жить, как настоящие бароны. Ну, тогда нам нужно завести колоритного кухонного мужика, чтобы полностью воссоздать эпоху. Или кривоногую собачонку, которые тогда были в моде. Знаешь, э, пожалуй, нет. Нужен компромисс. Мы мужика заменим электричеством и купим электрическую плиту. Специально для тех дней, когда будем отдыхать от истории. Возьмем лучшие из обеих эпох. Мне очень нравится казаться оригинальным, но мне не нравится тяжелая работа и отсутствие удобств. Как ты думаешь, я смогу превратить нашего пса в кривоногую собачку? А к вопросу о собачках, мы что, приобрели того жуткого бульмастифа? «Нет, мы его только наняли. После похорон вернем владельцу. Если ты его не полюбишь, конечно. Он только с виду такой злой и ужасный, а на самом деле с ним может играть и ребенок. А вот козла пришлось отослать обратно. Когда мы уезжали, он развязался, съел капусту и передник, миссис Рудл». «А ты уверен, что нам не понадобится козье молоко для благотворительных целей?» «Совершенно уверен. Это был мальчик». «Ах, вот как! Тогда ты сделал все правильно». От него сильно пахнет, а пользы никакой. Я рада, что ты его отослал. А мы заведем кого-нибудь еще? А кого ты хочешь завести? Давай павлинов. Для павлинов нужен вольер. Я подумывала о свиньях. С ними очень удобно. Когда у тебя будет мечтательное настроение, можно пойти по часам быть им спинку. Совсем как мистер Болдуин. Еще утки. Они так забавно крякают. А вот кур мне не нравится Да. У кур злые лица. Кстати, я не думаю, что ты была так уж не права. В принципе, мы обязаны ему все рассказать, но имеем право знать, что он собирается делать с этой информацией. и Если у него возникнет и фикс, кто-то пришел. Если это Кирк, то мы сейчас должны решить, что делать. Вошел Бантер, но принес с собой только аромат. Аромат жареного лука и шалфея. Милор там человек». — О, отошли его. Я не несу больше ни одного человека. — Милорд, мы обедаем. — Отошли его. — Попроси зайти попозже. Послышался звук быстрых шагов, и в комнату ворвался плотный пожилой джентльмен. — Я очень извиняюсь, что побеспокоил вас, задыхая, сказал джентльмен. — Не хочу показаться бестактным, но я, — многозначительно добавил он, — я представляю Мосса из исака — Ты ошибся, Бантер. Это не человек, это целая компания. И я привез с собой. — Бантер, забери у компании шляпу. — Я очень извиняюсь, — сказала компания, которая, очевидно, забыла снять шляпу с пешки, а не из-за плохого воспитания. — Не хотел вас обидеть, но у меня документ на продажу всей мебели, которая находится в доме. И я так спешил. Раздался громоподобный стук в дверь. Он растерянно всплеснул руками. Бантер выскочил в коридор документ на продажу мебели воскликнул харет джентльмен с готовностью повернулся к ней в счет уплаты долга семьдесят три шестнадцать шестьдесят даеслав выпалил он я всю дорогу бежал от самой остановки там еще один джентльмен и он был совершенно прав был еще один джентльмен который оттолкнул в сторону бантера и возмущенно закричал мистер соломон мистер соломон это нечестно «Все в этом доме — собственность моих клиентов. Все уже согласовано». «Добрый вечер, мистер Макбрайт», — вежливо поздоровался хозяин дома. «Ничем не могу вам помочь», — заглушил ответ Макбрайт о решительный голос мистера Соломона. Мистер Соломон вытер платком вспотевший лоб. «У меня есть документ о продаже мебели. Посмотрите на дату». Мистер Макбрайт спокойно сказал. «Наш составлен на пять лет раньше». «Мне все равно, — парировал мистер Соломон, — даже если бы его составили при королеве Виктории!» «Джентльмены!» — примирительным тоном сказал Питер. «Нельзя ли этот вопрос решить как-нибудь полюбовно?» «Наш фургон, — сказал Соломон, — приедет за вещами завтра». «А фургон наших клиентов, — ответил Макбрайт, — уже едет сюда». Солом... Мистер Соломон угрожающе зарычал, и Питер сделал еще одну попытку. «Прошу вас, джентльмены, подумайте хотя бы о моей жене, если вам наплевать на меня. Мы обедаем, а вы хотите забрать стулья и стол? Мы сегодня где-то должны спать. Неужели вы не оставите нам хотя бы одну кровать? В конце концов, у нас тоже есть некоторые претензии на эту мебель. Мы заплатили за ее аренду. Прошу вас, к чему такая спешка? Мистер Макбрайт, вы уже знаете нас». И я надеюсь, успели нас полюбить. Может, побережете наши нервы и чувства? Вы же не оставите нас голодными ночевать в ближайшем стоге сена? — Милорд, — ответил Макбрайт, тронутый его страстным призывом, но не забывший о долге. В интересах наших клиентов... — В интересах нашей фирмы! — перебил его Соломон. — В наших общих интересах, — сказал Питер, — не согласитесь ли вы присоединиться к нам и разделить жареную утку под яблочным соусом с шалфеем и луком? Вы, мистер Соломон, бежали так быстро и так долго. Вам нужно восстановить силы. Вам, мистер Макбрайт, вчера с таким чувством, когда вы с таким чувством говорили о прелести деревенской жизни, вы нам очень понравились. Неужели не хотите хоть разок попробовать, что же это такое на самом деле? Не разоряйтесь, счастливое гнездо. После аппетитного крылышка и бокальчика вина жить станет намного веселее». — Да, конечно, — поддержал его харет пообедайте с нами. У Бандера разобьется сердце, если утка перестоит в духовке. Макбрайт колебался. Э — -э -э, Как мило с вашей стороны, — борясь с собой, — ответил Соломон. — Если ее сиятельство... — Нет-нет, Солли, — сказал Макбрайт, — это нечестно. — Мой дорогой, — улыбнулся Питер, — вы сами прекрасно знаете, что муж обязательно должен приглашать деловых партнеров домой пообедать. Каковы бы ни были обстоятельства, без этого чудесного обычая семейной жизнь стала бы скучной, поэтому нам ну, не нужно никаких извинений. — Конечно, нет, — сказала Харриет. — Бантер, джентльмены будут обедать с нами. — Очень хорошо, миледи! Проворная рука Бантера легла на плечи мистера Соломона и сняла пальто. — Позвольте. Мистер Макбрайт прекратил препирательство, сам снял пальто и помог Питеру придвинуть еще пару стульев, заметив. «Не знаю, Соли, чего ты хочешь этим добиться, но у тебя все равно ничего не выйдет». «И так договорились», — сказал Питер. «Завтра вы можете вывести отсюда все до последней нитки. А сейчас всем удобно?» Мистер Соломон справа, мистер Макбрайт слева, Бандер Кларетт. Соломон и Макбрайт совершили беглую экскурсию по дому и общими усилиями провели краткую инвентаризацию. Питер пошел с ними, чтобы показать, какие вещи принадлежат лично ему. Без четверти 10 они, наконец, обнявшись, ушли, расслабленные кларетом и сигарами. Питер вернулся в комнату с одной из соломенных корзиночек, к которой привезли вино. — Для чего это Питер? — Для меня, — сказал его сиятельство. Он начал методично доставать соломинку за соломинкой и украшать ими волосы. Через несколько секунд голова его была похожа на большое птичье гнездо. В этот момент вошел бантер и сообщил «Старший инспектор Кирк!» «Добрый вечер, мистер Кирк», — сказала Харриет, — со всей серьезностью, на которую в тот момент была способна. «Добрый вечер», — ответил инспектор, — «надеюсь, я вам не помешал». Он посмотрел на суровое лицо Питера и добавил «Уже довольно поздно». «Это», — сказал Питер, с ужасом глядя на него злой дух, — «Флибердиджидбет!» «Он появляется в полночь и бродит до первых петухов». «Возьмите соломинку, старший инспектор, она вам может пригодиться». «Никаких соломинок», — сказала Харет — «вы выглядите усталым. Выпейте пиво или виски и не обращайте внимания на моего мужа. Иногда с ним такое случается». И инспектор рассеянно ее поблагодарил, но он о чем-то напряженно думал. Потом медленно открыл рот и опять взглянул на Питера. «Садитесь!» — гостеприимно пригласило его сиятельство. «Я прикажу высокородному Тебану». «Понятно!» — закричал Кир. «Король Лир! И пусть злая ночь тебя поглотит!» «Вы почти угадали!» — сказала харет «Нас сегодня действительно чуть выбросили. Чуть-чуть. Злую ночь. Отсюда солома» и смятение разума». Кирк спросил, как это могло случиться. «Понимаете, — сказала хария придвигая ему стул, — у некоего мистера Соломона из компании «Мосс» и «Исаак» есть документ на продажу мебели, а ваш старый друг Макбрэйд тоже имеет некоторые виды на эту мебель. Они вились вместе и пытались похитить эту мебель, но мы накормили их обедом, и они ушли с миром». «Вы можете спросить, — добавил Питер, — почему они предпочли плоть трем тысячам дукатов?» Не могу вам сказать, но все было именно так. На сей раз Кирк задумался надолго. Харит испугалась, не поразила ли его временная афазия. Но, наконец, с торжествующей улыбкой инспектор воскликнул. «Венецианский купец!» Соломонова решение. «Харит, похоже, старшему инспектору нравятся мои полубезумные речи. Муж преисполненный всяческих достоинств. Налей ему чашу. Он ее заслужил». Позволь я собственноручно наполню ее искристым напитком. — Спасибо, — ответил инспектор. — Не так много и не так быстро, милорд. Напиток богов такой темный и густой, что ложка стоит, — быстро быстро продолжил Питер. — Нет, — сказал Кирк, — эта строчка не отсюда, но все равно спасибо за ваше здоровье. — А чем вы сегодня весь день занимались? — спросил Питер. Он принес стул и уселся между Харриет и Кирком. — Сегодня, — ответил Кирк, — я ездил в Лондон, милорд. — В Лондон? — переспросила харит Иди сюда, Питер, давай я вытащу соломинки из твоих волос. Я ездил в Лондон, но не к королеве. Я встретился с девушкой Фрэнка Крачли. — У него там была девушка? — Была, — ответил Кирк. — Я узнал адрес у того парня, у этого Уильямса из Хэнкока. Очень приятная девушка, у нее есть кое-какие деньги. Живет с отцом и, кажется, была по уши влюблена в Фрэнка. Но сами знаете, какие эти девушки. Подвернулся другой парень. харит замерла с двенадцатой соломинкой в руках. И как бы там ни было, она три месяца назад вышла замуж за другого. — Такова жизнь, — сказала харит и бросила соломинки в огонь. — Она оказалась сущей дьяволицей, — сказал Питер. Он поймал взгляд харит